Издательство «Эксмо». Дмитрий Спирин. Тупой панк-рок для интеллектуалов. Глава девятая. В самом начале марта два конкурирующих музыкальных канала MTV и Муз-ТВ решили вдруг организовать совместную акцию. Идея была собрать в одном концерте все сливки молодежной музыкальной культуры того времени. Панк, альтернатива, хип-хоп, рок-оп-попс, новый русский рок. Концерт снимался MTV и тут же давался в эфир. Мы были приглашены выступать. Среди прочих также были заявлены Naive, Короли Шути, Килл и Джаз, AFK, Сдобши Сдуб, Децл, Океан Эльза и многие другие. Живой концерт должен был начаться в 16 на 0 и продлиться примерно до 23. Время. Площадкой был выбран давно уже заброшенный и неиспользуемый для проведения каких бы то ни было культурно-массовых мероприятий «Ледовый дворец» на метро «Речной вокзал». За несколько минут до выхода на сцену первой группы снаружи стали проникать зловещие слухи о якобы собравшейся у стен дворца толпы отморозков, нещадно пиздящих, зазевавшихся фэнов. В это время снаружи и впрямь шло нереальное кровавое побоище. Организованные отряды так называемых «футбольных фанатов» Или тех молодцов, что при удобном случае готовы немедленно зашифроваться под футбольного фаната Выдвинулись с координированными тусами из ближайших дворов и пустырей Проведя 10-минутную артподготовку заранее заготовленными камнями, бутылками и прочим потолпе Стоявшей в очереди на вход Они кинулись на детей, не успевших еще попасть внутрь Нет никаких сомнений в том, что акция эта была заранее подготовлена К дворцу были стянуты невиданные до того времени силы бритоголовых беспредельщиков Алик из могилов, басист Вабанка, дожидавшийся меня на служебном входе со своей 12-летней племянницей Я должен был вынести им проходки в зал Был увезен в больницу с пробитой головой Скорые подъезжали к площадке десятками Менты, очухавшись от первой атаки, вызвали подкрепление Самое стрёмное, что никто из находившихся внутри, ни зрители, ни артисты, толком ничего не знали о том, что происходит снаружи. После того, как мы закончили свой собственный сет с несколькими друзьями и девушками, мы выдвинулись по домам. До ближайшей станции метро надо было ехать несколько остановок на автобусе. Мы, ничего не подозревающие, погрузились в подошедший автобус и поехали. На следующей остановке произошла примерно та же самая ситуация В которую мы с Майком Полищуком попали лет 9 назад в метро на авиамоторной Людей, возвращающихся с концерта на автобусах, поджидала на остановках толпа ублюдков Эти уроды просто прыгали в салон очередного подъехавшего автобуса И нещадно топтали всех без разбора Мы успели среагировать и в одну секунду оказались у обеих дверей турецкого Мерседеса Заблокировав входы в автобусы Нам удалось ни хуёво поместить ногами наиболее прытких говнюков, но в среднюю дверь всё-таки удалось просочиться нескольким. Автобус уже тронулся, закрыв все двери, а мы, ничего не видя, месили тех трёх или четырёх бойцов, случайно отправившихся с нами дальше. Следующей остановкой была конечная метро. Мы все высыпали из автобуса и тут же допустили роковую ошибку, дав ублюдкам сделать ноги. Гултон обнаружил пропажу дорогущей гитары, и если бы нам удалось придержать этих тварей, они бы по крайней мере были бы крайними. Непонятно как, в полуместило или как-то ещё, но инструмент был проёбан. Очевидно, оставшиеся на предыдущей остановке бойцы каким-то образом зацепили его. Никакие мероприятия по розыску гитары ни с ментами, мы подали заявку тут же, ни самостоятельно не привели никаким результатам. Самой фиговой заключалось в том, что инструмент не был личной гитарой Санька. Мы взяли её у знакомых на подмену специально для этого концерта. Ко всему прочему, как выяснилось, мероприятие имело скрытый политический подтекст. Организаторы не сообщили большинству артистов, что концерт был сделан на деньги Яблока и является частью предвыборной кампании Явлинского. Оказывается, этот самый Явлинский нарисовался на сцене. уже после того, как мы уехали, и выступил там с речью. Вся она пошла в эфир в перебивку с выступлениями разных ансамблей. Кроме того, специальная камера постоянно давала в эфир крупный план каких-то активистов на одной из трибун, которые там тусовались с растяжками сорта «Голосуйте за яблоко». Концерт с Toy Dolls также накрылся. Было очевидно, что проводить через 2 недели после такого побоища панк-концерт да ещё с дорогостоящей заграничной группой это просто выбросить деньги на ветер. Альбом тем не менее вышел, концерт-презентация состоялся в свалке в конце марта. Ещё до записи попкорна весной 2000-го. Мы сделали несколько демо-версий песен с него на малюсенькой студии под названием Кома. Эти песни потом были опубликованы на сборнике типа Панки. Чуть позже, на той же самой студии, Саша Голан попробовал себя в качестве саунд-продюсер и звукоинженера. Смех, наши старые знакомые из Подмосковной Истры попросили нас помочь им с осуществлением записи своего первого альбома. Я встретился с хозяином студии, Серёгиным другом по имени Рустам, и убедил его предоставить нам студийное время за мизерный прайс, чтобы мы могли своими силами записать альбом Смеху. Рустаму, предоставь плюс студийное время за мизерный прайс. тоб мы смогли записать альбом группы Смех. Ваня. Придите сюда, помогите мне, друзья. Придите сюда, не давайте мне булат. Придите сюда, хотите отсоса закурить. Придите сюда, сигареты почистить. Для нас это был первый опыт создания альбома для других людей, от начала и до конца. До этого я способствовал выпуску альбомов нескольких групп и выпускал сборники. Но эта деятельность никогда не была завязана, собственно, на производство фонограммы, на все эти студийные заморочки. За пультом сидел Санек, он крутил ручки и заставлял Чупа перепевать наиболее фальшивые куски. Сережа Прокофьев помогал с барабанным звуком, Леша Соловьев тоже что-то делал. Парни предоставили смехам для записи свои инструменты. На мне была забота по последующему выпуску альбома. Студийного времени было мало, опыта никакого, да и музыкантами смех были тогда не ахти какими. Чуть позже, там же, теми же силами и на том же аппарате был записан альбом группы «Полтора килограмма отличного пюре». Он получился уже чуть получше. Лиза, не не смешня, Я убедил руководство «Фили» выпустить обе фонограммы, оплатив расходы по мастерингу. Таким образом, альбом «Живяк» группы «Смех» и «Суперпанк» ансамбля «Полтора килограмма отличного пюре» вышли в свет весной 2001-го. А в начале июля 2000 года тараканы отправились на Алтай. На реке Катунь, на территории заповедного Горного Алтая проводился мощный многодневный фестиваль. Во время сэта на этом фестивале, как раз во время исполнения песни Я пил, я микрофоном вынес себе весь передний мост на верхней челюсти. Концерт был доигран без зубов. Из-за торбонности от условных центров цивилизации, где я мог бы найти стоматологию и приклеить себе мост обратно, мне пришлось дотусовать фестиваль так Мы сделали с горшком несколько совместных фоток в Дракула-стиле. Место, где проводился фестиваль – это система турбаз, раскинутых по фантастически красивым берегам реки Катунь. Ближайший город, Барнаул, находится в нескольких сотнях километров оттуда. Через год с небольшим, где-то в этих местах, ФСБ арестовала Эдуарда Лимонова. Все артисты жили на одной турбазе, в зрителе, гости и туристы на другой. Там, собственно, и была построена сцена. Несколько дней мы отлично проводили время в немыслимой по своему составу тусовке. Ну, судите сами, мы выпивали с машиной времени. Почти 20 лет назад я с мамой ходил на их концерт. И поклонялись Макаревичем и Кутиковым о том о сём. Слушали со Скляром новый альбом «Сепультура». С Егором из мультфильмов сделали турнир по пинг-понгу. Тусили по сауну с Максом Любимовым и Аней Роговой с нашего радио. И пытались с князем купаться в ледяной реке. Через некоторое время после возвращения с Алтая в Москву «Тараканы» получили предложение выступить на самом первом опен-эйре нашего радио, ныне легендарном фестивале «Нашествие» в Раменске. На том фестивале нам досталось крайне непочетное место второй группы от начала в один из двух дней. Тараканы исполнили 4 или 5 песен При поддержке мощной тусни парней из Смеха И панк-тусовщиков Которые устроили беспредельные панк-пляски Прямо на сцене во время исполнения Много телок и пива Не уверен, что наш сет был по сердцу Многим тысячам фанатов нашего радио Кроме того, фиговая игра и ужасное звучание Становились для нас обычным делом На больших фестивалях Большинство артистов нашествия Чувствовали себя на огромной сцене весьма комфортно Самое главное привычно Мы же, группа из панк-клубов на 300 человек, просто не умели звучать на таких мероприятиях. Хотя, вполне возможно, я зря нагоняю. Публика на таких фестивалях, по крайней мере, её видимая часть, всегда бодрится. Лето, начавшееся для нас ещё в апреле, поездки на Кубань закончилось в октябре там же. Группа снова была приглашена на байкерское мероприятие, но на этот раз в Сочи. Ночью после концерта внутри группы случился скандал. Возникший из мелочи, он стремительно перерос в небольшую драку между мной и Сашей Голландом Эта неприятность оказалась решающим фактором для него И в поезде по дороге домой он объявил о том, что намерен покинуть коллектив Я ухожу Очевидно, что этот инцидент стал лишь последней каплей для Санька Проблема возникла уже давно Просто до поры до времени она казалась вполне решаемой в рабочем режиме Я не всегда был в восторге от некоторых сочинительских идей, которые Голанд предлагал группе, и в некоторых случаях оказывал жёсткое сопротивление. Когда я советовал Саньку подкорректировать что-то, сам предлагал различные варианты, всё это отвергалось. Это моя песня. И она либо будет исполняться в таком виде, в котором я её предлагаю, либо её не будет вообще. Мы много спорили, почти перестали находить с ним общий язык. В итоге в «Тараканах» сложилась ситуация, в которой Санек просто прекратил сочинять материал для группы, видимо, не желая очередной раз обламываться. Скорее всего, именно это и привело его к мысли о создании собственного коллектива, в котором можно было бы реализовывать песни, не проходящие в «Тараканах», да еще и исполнять их самолично. Этой группой стали «Три пятнадцать». «Три пятнадцати» Мы доиграли в прежнем составе Несколько заряженных концертов 3.15 в состав которых Также вошли Леха и Сергей Приступили к репетиции А через несколько месяцев Руслан Ступин Оригинальный гитарист Наива Покинул группу И оставшиеся Наивовцы Предложили Саньку примкнуть к ним Музыка Кандидатура нового гитариста для тараканов нами даже почти не обсуждалась Им должен был стать только один человек И на наше счастье он им стал Дмитрий Кижватов или Ватов играл на момент прихода в тараканы в массе других проектов Сергей Прокофьев был с ним хорошо знаком по общей тесне И именно он сделал Димону первое предложение Мне сложно давать какую-то личностную характеристику Уватову, и это может занять слишком много времени. Скажу лишь, что он один из самых любопытных, многогранных, талантливых и душевных людей, и встречавшихся мне когда-либо. У него отличное чувство юмора, он супергитарист и композитор. Он так же, как я и Алексей Соловьев под два метра ростом, и с его приходом тараканы стали натуральной баскетбольной командой с Серегой в качестве играющего тренера. Мы немедленно начали сочинять новые песни. За период с конца лета 99-го и вплоть до прихода в группу Димона, то есть больше чем за год, нами была сделана всего одна новая композиция, как в 3-й Квейк. С ним в составе мы за весьма короткий период сочинили множество свежих вещей. Леха и Димон сделали реальный панк, мы с Ватачем «Я не верю», я написал песню под названием «Письмо к Бритне», а Ватов «Когда я куплю себе пистолет». Все тексты на этот раз были моими. В самом конце года вышла третья часть сборника «Типа панки и все такое». Впервые на CD, впервые с радиоподдержкой. По отзывам многих, эта компиляция оказалась самой удачной из всех пяти. Концерт-презентация в свалке собрал более 700 человек. Клуб трещал по швам, люди висели друг у друга на головах. На этом концерте состоялось одно из первых выступлений группы Приключение электроников. Кавер-проект, в состав которого вошли, кроме меня и Серёги Прокофьева, также Андрей Шабаев и Семён Фуковский, игравший на тот момент в Улиха и Шлюзы. Ведь те нас привели, ведь это ерудей. Мы так На самом деле, «Приключения электроников» сделали свою первую запись еще год назад, осенью 99-го. Тогда была записана песенка о живших игрушек, вошедшая в типа «Панки-2». Песня оказалась результатом весьма короткого сотрудничества, всего пары репетиций. Меня, Шабаева и Костя Савельевских, басиста Ульев и группы «Мэтт Дог». Именно Костян был автором идеи ансамбля, который исполнял бы каверы старых советских песен, аранжированных в поп-панке. Он даже имел в голове имя для этой группы. А назвать эту группу надо Приключения электроников. Куся, будучи одарённым басистом, тем не менее очень любил играть на барабанах, и в Приключениях электроников он мог реализовать свои барабанные амбиции, впрочем, с переменным успехом. Записав ту вещь, ради юмора и пробы, мы задвинули проект на потом. Осенью 2000 года мы с Андреем Шабаевым решили вернуться к приключениям электроников, пригласив Фукса и Серёгу. Никто не ожидал особого успеха, просто сама идея казалась очень симпатичной и лежала на поверхности. Почти каждая панк-группа тогда имела в репертуаре кавер ту или иной советской песни. Так почему бы не сделать отдельную банду для всего этого? После нескольких репетиций мы записали прекрасное далёко, и она была отдана в числе других мест и на наше радио для знакомых. Прекрасное далёко Не не не как... Вишня немедленно была взята в ротацию и имела оглушительный успех в хит-параде станций. Такая же судьба ожидала и вторую нашу песню Лесной орех. Ты меня, Алень, помуй муха теней. Учи меня, Алень, свострану, Алень. Судьба проекта была предрешена. Люди хотели нас видеть и слушать уже тогда, когда мы могли играть всего 4 песни. Правда, практиковать выступление мы все-таки начали с семью вещами в репертуаре. Спустя некоторое время после прихода в «Таракан» и «Ватова» мы записали несколько новых песен в качестве демо. А на 17 марта в СДК «МАИ» был заряжен концерт «Десятилетие тараканов». Концерт прошел просто охрененно! Мы играли почти 40 песен. Все остальные группы также отлично выступили. На песне, если бы я был самым главным, к нам на сцену вышла Оксана из Шлюза, и мы спели эту вещь вместе. Панк-рок песня на том концерте единственный раз была исполнена с соло на трубе, как на записи на альбоме посадки нет. С трубой нам помог Серёга, трубач из группы Праздник. На дурной башке мы все поменялись инструментами. Лёха пытался играть на барабанах, я типа играл на гитаре, Ваточно на басу, а Серёга пел. Этот смешной аттракцион нам так понравился, что мы стали практиковать его в дальнейшем постоянно, пока эта штука не сменилась новой. Позже для исполнения дурной башки из зала стали вызваться фены, которые могли, ну, или думали, что могут играть на музыкальных инструментах. Таким импровизированным составом эти люди тут же, прямо на глазах у других, организовывали новую панк-группу, пусть даже ради исполнения одной песни. Эта развлекуха практиковалась с нами тоже достаточно долго, пока какой-то барабанщик не разъебал Сереге дорогущую тарелку. Десятилетие впервые собрало на наш концерт аудиторию, численность которой превышала тысячу человек. Это был несомненный рекорд. Несмотря на отсутствие какой-либо радиоподдержки мероприятия или другого массового промо, кроме стандартной для таких концертов в Москве уличной проклейки больших афиш. На этой акции мы впервые засветили новое лого группы на афишах и майках. «Конверс-звезда» со строгим написанием имени группы используется нами до сих пор. На его основе выпущено дофига атрибутики. Весной 2001-го мы возобновили более или менее постоянные концерты в Петербурге, играя только в одном месте — в клубе «Молоко». А в конце весны, в начале лета мы предприняли самолично заряженный мини-тур по Беларуси, где на концерте в Витебске публике была презентована новейшая песня группы под названием Я смотрю на них, исполнявшаяся впервые. Я смотрю на эти лица, током стало теперь. Tu descends la passerelle, charle toi. Через день после возвращения в Москве, в ЦПКиО имени Горького, состоялся очередной фестиваль Антиспид. огромный Open Air с бесплатным входом и работающими одновременно несколькими площадками собрал десятки тысяч человек. Организаторами мероприятия стали несколько молодых людей из фонда "Нет алкоголизму и наркомании", среди которых был наш будущий менеджер Илья Астровский. Им удалось собрать на концерт огромное множество разноплановых команд от касты до Король и Шут на главной сцене, и тусовку молодых панк и альтернативных групп на площадке поменьше. Какие-то упыри, подтянувшиеся к главной сцене, кинули на нее во время выступления касты стеклянную бутылку. Бутылка попала в голову одному парню из группы. Тот был отвезен в больницу. Таким вот оригинальным способом эти безголовые ублюдки решили продемонстрировать свое отношение к появлению на сцене хип-хоп-группы. К ноябрю 2001-го тараканы оказались готовы к записи нового альбома. Свежие песни требовали несколько иного подхода, чем прежде. Нам хотелось получить тяжёлый, почти металлический звук. Альбом записывался снова на добролёте в Санкт-Петербурге Андреем Олякринским. Сразу после окончания записи нового альбома мы сделали в клубе Точка фестиваль под названием Тараканы Family. Идея была проста. В фистике играли все банды, в которых так или иначе задействованы музыканты актуального состава группы. Поэтому на афише были тараканы. «Праздник», «Три пятнадцать» и «Приключения электроников». До кучи в статусе спецгостей играли «Червона Рута». Этот фестиваль являлся также презентацией только что вышедшего на филях сплита «Панк Дистаун» в «Реальный панк», на котором были впервые опубликованы пять наших новых вещей и роскошные песни такийцев из группы «Собот». «Собот» чье название расшифровывалось как «Sons of Beaches United and True», до этого уже были представлены в России. Пара их вещей выходила на типа панков. Теперь, в преддверии нашего с ними совместного тура, нужно было дать людям возможность услышать побольше их песен. Мы узнали о Собот еще за пару лет до этого, когда мне позвонил странный человек по имени Артем. Из его слов выходило, что муж его племянницы, японец, играет в мощнейшей и дико популярной японской панк-группе. Он тут же продемонстрировал пару CD, несколько крутых журналов с охуенно-расписными чуваками, рубящимися на фотках. Этот муж, которого Артем уважительно называл Матааки Сан, хотя на фотках этот самый Сан оказался дикой смесью Тима Армстронга из Ренси от Билли Айдила и музыкантов группы Strike Cats в молодости, но с японским колоритом. Оказывается, был в России недавно. Он приезжал с женой к Артему в гости. И купил на Горбухе массу панк-пластинок. Как рассказал Артём, они вместе ходили по рынку, и так как японец не говорил по-русски, а Артём не знал сцены, покупали они всё, что продавцы выдавали за панк-рок. Хуя сняли! А у вас есть что-нибудь из панк-рока? Панк в числе других CD и кассет им попался наш альбом «Посадки нет». Матааке, всё тщательно отслушав по приезду в Токио, дико прикололся от тараканов и дал Артёму наказ немедленно с нами связаться. А на то, пацан! Чёрт, а не так ли, как? Да ладно, и что он собственно и сделал? По его словам, собут хотели ехать в тур по России с русской группой, после чего заредить подобный тур в Японии. Мы приложили все усилия, чтобы контакты с японцами не обрывались. Неоднократно обменивались с ними стафом в посылках, засылали им наши новые записи и получали от них подобное. От дня встречи с Артёмом и до того дня, когда стала известна первая дата нашего с Собутом совместного концерта, прошло около 2 лет. bad my joke. Теперь они были готовы выпускать наш новый альбом в Японии. Парни владели тогда крупным независимым лейблом Old Blood Records. Российский тур должен был начаться в марте. Наш визит к ним в конце апреля. А пока же был январь 2002 года, и Чачи из Наива сделал нам предложение поучаствовать в телевизионном шоу Земля-воздух. Суть этой передачи была в том, что программные директора нескольких известных московских ФМ-радиостанций в прямом телевизионном эфире обсуждали и оценивали выступления разных артистов. Мы должны были быть представлены в программе радиостанции Ультра, в эфире которой не было ни одной русской группы и, на в том числе, сотрудником, который чача как бы числился в программе Земля-Воздух. Многие видели этот эфир. Прошёл он спорно, но ярко и круто. Мы изрядно повеселились, правда, многое осталось за кадром. Поглумились над всеми этими радиовсезнайками, заставив их в прямом эфире петь на всю страну припев тупой панк-рок песни. Земля-воздух оказалась для нас на тот момент первым телевизионным эфиром такого рода и с такой сетью вещания за все 11 лет существования группы. Не вызывает сомнений, что участие в этой программе Явилось одним из важнейших факторов Резко возросшего вскоре интереса к группе Она сделала то, что не смогло сделать радио за 5 лет Одно исполнение, тогда еще новое «Я смотрю на них» Сделало для группы больше, чем 9 выпущенных альбомов За сутки, прошедшие после эфира На 3W «Тараканы.ру» зашло 50 тысяч посетителей Гостевая разрывалась на части Программа также косвенно повлияла на то Что наш будущий тур оказался возможным До марта-апреля 2002-го мы никогда не ездили в большой и последовательный национальный тур Несмотря на статус одной из самых известных панк-групп страны, которым нас награждали журналы, начиная с 98-го Все наши гастрольные выезды ограничивались концертом в одном городе, ну, максимум в двух Не считая Швейцарии, естественно Фэны постоянно интересовались в интернете Отчего это мы не едем в их город? Бля, король, что это же двора забыли, блин Поначалу я пытался объяснять людям, что рок-группы не передвигаются по стране по мановению волшебной палочки. Что для организации концерта там или здесь требуется работа многих людей, а самое главное массовое желание сходить на концерт у публики. Что короли шут и тараканы это явление одного порядка, только в представлении юного неискушённого провинциального панка. А на самом деле это группы из абсолютно разных весовых категорий. И поэтому они два раза и третий будут. А мы, ну, мы пока в свалке